Глава 36. Ребята играли в мяч на поляне перед особняком. Но при виде нас оставили свое занятие и с любопытством подошли ближе. Помощница мисс Дарианы тоже заметила нас. Близоруко щурясь, женщина отложила вязание, а потом надела очки. Ее лицо моментально вытянулось. «Ох, ваше сиятельство!» Миссис Краш бросилась к нам и присела в глубоком реверансе. «Какой неожиданный визит!» «Доброе утро», м — Мортимер взглянул на меня, приподняв брови. «Миссис Краш, помощница хозяйки приюта», — представила я женщину. «Рад знакомству». «А это, значит, ваши воспитанники?» Граф повернулся к детям, которые с опаской толпились в нескольких шагах от него. «Да, но здесь не все дети. Трое находятся на карантине, у нас инфлюенса», — ответила миссис Краш. «Я сейчас позову мисс костю Она будет невероятно удивлена». Женщина быстро пошла к дому, а Мортимер расстегнул свою сидельную сумку и достал оттуда целый пакет шоколадных конфет. Дети замерли, жадно глядя на лакомство. «Ну что, давайте знакомиться?» Его сиятельство присело, протянуло им конфеты. «Меня зовут Торнтон. Я граф Мортимер». Ребятишки стали по одному подходить к нему, Каждый запускал руку в пакет, и на лицах детей светился такой восторг, что во мне всколыхнулась острая жалость. «А где ли она? спросила я, осматривая поляну. Пусть девочка и не могла играть с остальными, но почему ее не вывели на свежий воздух? «Она рисует вон за тем деревом», — мальчик с рыжими волосами указал на старый дуб. «Спасибо». Я ласково взъерошила его торчащую челку и направилась в указанную сторону. Малышка сидела на траве, держа на коленях небольшой альбом для рисования. Высунув язык, она что-то старательно выводила левой рукой, не обращая на меня никакого внимания. Заметив краем глаза рядом с собой движение, я повернулась и увидела графа. Он с интересом смотрел на Лиану, но больше никакой реакции на его лице не промелькнуло. Разве отец смог бы себя так вести по отношению к дочери? Или все же Мортимер не родственник Лиане? «Как ты себя чувствуешь?» Я опустилась на колени рядом с малышкой. «Ручка болит?» «Немножко. Но когда мне дают порошки, боль уходит». Девочка подняла глаза на графа. «То этот красивый лорд...» «Это граф Мортимер. Он хочет помочь приюту, чтобы детям в нем жилось хорошо. — ответила я, а Торнтон протянул ей оставшиеся конфеты. — Любишь сладкое? — Очень. Спасибо, лорд. Лиана зашелестела фантиками, моментально потеряв к нам интерес. — Что ты рисуешь? Я заметила, что на альбомном листе снова нарисован корявый силуэт с солнцем над головой. «Папу — Папу? Малышка удивленно взглянула на меня. — Я всегда рисую папу. «И кто же твой папа?» — поинтересовался Мортимер, беря альбом с ее коленей. «Можно?» Его глаза на секунду расширились, словно он не ожидал увидеть чего-то на этом рисунке. Или, например, ему показалось что-то. «Папа тоже лорд и скоро приедет за мной». Ляна аккуратно расправила одной рукой фантики от съеденных конфет и засунула их в карман передника. «Ваше сиятельство!» «Анджия!» — к нам подошла мисс Дыриана. Было видно, что женщина волнуется. Она явно не ожидала увидеть нас вместе. «Здравствуйте, мисс костю вежливо поздоровался граф, после чего поцеловал ей руку. «Вы извините меня за столь неожиданный визит. Но если бы я знал, что рядом находится приют, в котором царит нужда, то появился бы здесь намного раньше». О, женщина растерянно взглянула на меня. Да, именно леди Анжелика открыла мне глаза, добавил Торнтон, заметив ее взгляд. Леди Анжелика, хозяйка приюта, совсем растерялась. Его сиятельство знает, кто я и как здесь оказалась. Все в порядке. Успокоила я ее, после чего попросила мисс Дриана, покажите графу, как вы живете, за этим он и приехал. Да, конечно, воскликнула женщина, указывая Торнтону на особняк. Прошу, ваше сиятельство, следуйте за мной. Они пошли к дому, а я шепотом спросила у Лианы. «Малышка, ты никогда не видела этого лорда?» «Нет, никогда», — отрицательно покачала головой девочка. «Он твой жених?» «Нет, он просто мой... друг», — улыбнулась я ей. «Надеюсь, граф бы не был против такого определения наших отношений». «А разве друг не может быть женихом?» Лиана хитро улыбнулась. «Так даже лучше». «Почему?» — удивилась Яна, что она философски ответила. «Потому что сначала друг делится сладостями. У вас есть потайное место, где вы прячете свои секреты. Он защищает тебя от злых мальчишек. А потом он уже знает все-все о тебе, и вы идете в церковь, чтобы родить детей». «Логично». Расмеялась я, осторожно обнимая ее. У тебя есть друг? Еще нет, шепнула мне на ухо Лиана. Но этот мальчик снится мне. Но пока он не пришел в твою жизнь, стоит попробовать подружиться с другими детьми, ласково сказала я. Дай им шанс. Я обещаю, что тебе понравится иметь не только одного друга. Хорошо. Она засунула альбом за сломанную руку, зафиксированную шиной. Но только я не стану делиться с ними секретными секретами. «Ни в коем случае». Передав малышку миссис Краш, я пошла в особняк. Хотелось послушать, о чем говорят граф с хозяйкой приюта. За время, что я провела с Лианой, Мортимер уже успел побывать на чердаке, заглянуть в детские спальни и теперь сидел на кухне в ожидании чашечки чая. Мисс Дариана не могла скрыть своей радости. Похоже, они с графом о чем то договорились. «Анжелика, его сиятельство оплатит ремонт особняка», — возбужденно заговорила она, как только я появилась в дверях. «Я не могу поверить. Неужели Господь смилостивился над нами? Это чудо!» «Благодарю вас», — искренне сказала я, обращаясь к Мортимеру. «Вы не представляете, скольких человек сделаете счастливыми». «Не люблю дифирамбы в свой адрес». Ему действительно было неловко. «Оставим это. Лучше поговорим о том, чем я еще могу помочь именно сейчас». Возвращались мы обратно в хорошем настроении. Граф даже шутил, и от утреннего отчуждения не осталось и следа. Мы прошли уже полпути, когда он вдруг спросил. «Мисс Дориана ничего не рассказывала о родителях девочки, которая рисовала под дубом». Значит, Лиана все таки чем-то заинтересовала его. «Отец девочки неизвестен», — ответила я, пристально наблюдая за ним. А мать жестоко убили прямо у дверей ее дома. Кажется, женщину звали Росина. Торнтон резко остановился. «Что-то случилось, ваше сиятельство? Я тоже остановилась». «Нет-нет, я просто вспомнил, что мне нужно срочно возвращаться в поместье». Мне должны привезти ягнят очень редкой породы. Простите меня, леди Анжелика, но я вынужден покинуть вас». «Я все понимаю. До дома осталось совсем немного, поэтому я дойду без сопровождения». Мортимер вскочил в седло и вскоре скрылся за поворотом. Я же задумчиво смотрела ему вслед, совершенно не понимая, что происходит. Но было ясно одно. Лиана все таки как-то связана с Торнтоном. После нашего визита к сиротам прошло ровно пять дней. С графом мы больше не виделись, но в приют привезли стройматериалы. Мужчины из деревни уже перекрывали крышу, ремонтировали крыльцо, а еще строили забор с воротами. Фрэнсис, как и я, ломала голову над тем, что же все-таки затайно связывает Мортимера с малышкой Лианой. Но ничего более или менее логичного придумать мы так и не смогли. Зерно отлично проросло. Основная его масса уже имела длину ростков, равную длине самого зерна, и не превышала полуторную длину. Пришла пора отнести корыто в прачечную, где очень часто горел очаг. А мне нужно было тепло, примерно с 40 пяти градусов. Обернув корыто старым кожаным мешком, я оставила отдушину, чтобы регулировать влажность внутри. Теперь нужно было дождаться появления белой плесени.